к лейтенанта Беляева Поезд. Глава первая По Сибирскому шоссе два дня шли беженцы. На третьей проходили уже одиночки, а после полудня шоссе почти опустело. Второй взвод артиллерийско-пулеметной роты прибыл из Москвы на этот участок старой государственной границы три дня назад. В свободное время солдаты выходили к шоссе, поговорить с беженцами, узнать вести из фронта, но противоречивы были слухи, гонимых войной людей. У обочины солдаты разговаривали со старым латышом. Он сидел в прочной телеге на высоких колесах. Таких телег солдаты с роду не видели. В нее впряжена была пара гнедых лошадей, с широкими спинами и большими ушами. Куцы и хвосты лошадей отгоняли водов. «Я выехал из Двинска, когда туда уже входили немцы», — старик проговорил, с еле уловимым акцентом. Это было два дня назад. В Резокне я слышал, что есть приказ Сталина остановить немцев, но в Резокне собралось так много беженцев, что всем нам велели отъехать в Россию. Я выехал ночью, а утром слышал, что в Резекне начался бой. Если немцев не остановили, они очень скоро дойдут сюда». — А наши где? Наших-то войск много впереди? — спросил наводчик первого орудия Ильюхин. Старик задумчиво пожевал губами и сказал, — Думаю, войска здесь. Но мы ехали проселками и почти никого не видели. Как бы желая избежать дальнейших расспросов, старик заторопился, взмахнул длинным кнутовищем, Среди вороха вещей показалось лицо молодой женщины, и тут же спряталось, и тотчас подняла голову старуха, которую тоже никто до этого в телеге не заметил, как-то испуганно взглянула на солдат. Наводчик ручного пулемета Грузлов сказал, — Стоим, уши развесили. Подозрительный старик. А, лейтенант, пограничники его проверяли, — сказал Ильюхин. Грузлов молча и продолжительно посмотрел на него, потом на лейтенанта. Телега уже отъехала, стуча по булыжнику, и легкая пыль завертелась у задних колес. Командир взвода лейтенант Беляев участия в разговоре не принимал. Он стоял поодаль от солдат, совсем еще юноша, только месяц прошел, как он окончил училище, и слушал. Все эти дни он втайне опасался, что немцев остановят, войну перенесут на их территорию, а ему своим взводом придется торчать в бездействии в глубоком тылу. Сведения беженцев его не удовлетворили. Беляев повернул к солдатам смуглое лицо с гладкой девичьей кожей, приказал. «Идите в дзот!» И пошел по обочине к мосту поговорить с пограничниками. Новую его гимнастерку перехватывали боевые ремни, еще не обмятые, полученные при выпуске из училища. Кабура и полевая сумка топорщились. Шел Беляев размеренным шагом солдата, привыкшего к строю. Пограничники на мосту тоже не знали ничего достоверного о наступлении немцев, их застава, потрепанная немецкими парашютистами, отошла сюда позавчера. И пограничники слышали только не о приказе Сталина, а об обращении Сталина к народу и армии. Командир заставы послал за документами нарочного в Себиш. Беляев свернул. С безлюдного и тихого шоссе и овсяным полем пошел к своему взводу. Из Латвии через речку Иссу набегал ветер, выворачивал белесую изнанку овса, и, казалось, дрожь пробегала из конца в конец зеленого поля. Беляев пригнулся, желая проверить, не будет ли овес смешать обстрелу шоссе. Как все новички, хорошо знающие теорию, но практически неопытные, он был полон сомнений. И всякий раз проверял себя, отчего сомнения только увеличивались. Придется его свести, — подумал Беляев обо все. Комары и тучи ходили над зотом. Сквозь болотистые редколесья светило красноватое солнце. Пустые впадины амбразур черно глядели через болото на латвийский берег. Солдаты обедали. Ели жирную, с большими кусками мяса, пшенную кашу. Беляев присел на бревно. Грузлов подал ему котелок, достав его из-под шинели. Он с первого дня опекал молоденького лейтенанта. Эта забота сорокалетнего человека смущала Беляева и была ему приятной. Наблюдатель Петухов размахивал в такт словам ложкой, доказывая рибоватому солдату Кривошееву. «Лучшего места поищи не найдешь. Здесь какая ни есть, а граница, стало быть, укрепление. Потом болото кругом, танкам негде развернуться». Наполовину убежденный Петуховым, Кривошеев вяло больше для формы возражал. «А что их сюда пускать? Может, где-нибудь там остановят?» Он неопределенно махнул рукой за реку, в Латвию.